Часть 27. Затаившийся враг. Благодаря огромной любви жителей империи Тан обсуждать в толпе предстоящие события, скандалы и сплетни, просто ожидая начала аукциона, я узнал, что интересовавший меня ежегодный турнир мастеров состоится через шесть дней. Он должен был пройти еще в середине прошлой недели, но был перенесен к концу текущей, так как император Тан неожиданно приболел во время инспекции в Северной провинции и пожелал хорошенько отдохнуть и выздороветь перед его проведением. Несмотря на множество иностранных зрителей и желающих принять участие в турнире мастеров, которые прибыли к ранее указанной дате, организаторы мероприятия прислушались к пожеланиям его императорского величества и сдвинули дату начала турнира на 10 дней. Часть сильных боевых мастеров, собравшихся сейчас в главном столичном аукционном павильоне, являлись теми самыми гостями империи тан прибывшими со своими учениками на турнир. От скуки они слонялись от лавки к лавке, из одного торгового дома в другой, занимая себя бесконечными разговорами и демонстрируя восхищенным жителям столицы свой высокий ранг культивации. Таким сильным и уважаемым гостям лучшие условия и скидки, поэтому, пользуясь гостеприимством столицы империи Тан, гости выгодно скупали интересующие их товары. Не обошли они вниманием и этот аукцион между прочим, организованный совсем не по просьбе новый. Мы просто встряли в один из тех, что был организован специально для скучающих гостей. Впрыгнули в последний уходящий вагон. Успели подать лоты за час до окончания их приема. Поэтому и возникла спешка, и наши лоты попали на аукцион так быстро. Однако многие из лотов аукциона не были представлены в рекламе заранее. Поэтому в зале обсуждались не они, а слухи за кулисами срочного турнира. Некоторые из приезжих мастеров и местных злых языков, рискуя навлечь на себя гнев правящего рода, не стеснялись делиться опасными слухами, что император Тан специально притворился, что заболел, и перенес турнир из-за своих племянниц, принцесс Тан Цао Цао и Тан Тинг Фанг. Якобы они оказались не готовы к началу турнира и лично просили его императорское величество о переносе. События, непосредственным участникам которых я был в лице Жао Яна, за полгода обросли совершенно дикими домыслами. Тем не менее, люди с серьезным видом обсуждали эти сплетни, словно все так и было на самом деле. По версии, что циркулировало в столице империи Тан в преддверии турнира, это не глава ся ворвался на территорию Академии Тигриного Шага с претензиями и угрозами, а сами принцессы первыми сильно оскорбили главу всеми уважаемой боевой академии чистого Инь где раньше обучались несколько лет, назвав ее преподавателей бездарными шарлатанами. Только после этого благородный и уважаемый всеми главный наставник Академии Чистого Инь, господин Ся, скрипя сердце, решил защитить честь своего учебного заведения и бросил вызов Академии Тигриного Шага, в которой принцессы учатся сейчас. В рамках предстоящего турнира мастеров будет проведен небольшой отдельный мини-турнир, где десять лучших учеников двух этих академий по пять с каждой стороны, независимо от возраста и года обучения, будут отстаивать честь своих наставников и наглядно покажут всем, какая из академий на самом деле готовит лучших боевых мастеров и достойно занимать место в списке ста сильнейших. Этим спором заинтересовался сам император Тан, но не хочет позорного проигрыша племянец и поэтому поддался на их уговоры. Но хитрым интриганкам это никак не поможет. Многие из обсуждающих новость хоть и не высказывались в поддержку такого мнения, но по их хмыканью или одобрительному мычанию можно было понять, что оклеветанных принцесс презирают многие гости и жители столицы.